Может быть, думал о Дэнни Руне, которому было мало, что он слепой и хотела стать еще глухонемым? Он ни о чем меня не попросил.